Глава 6. Тьма давит, а я все никак не могу придумать способ, в котором можно с ней бороться. Не вспоминается ничего, и все тут. Чем можно бороться с тьмой, но вот чем? Свет от вроде затухших свечей будто ярче стал. Но все равно не в силах разогнать все поглощающую тьму машиных глаз. Свет — это именно то, что может справиться с тьмой, но где его взять такой силы, чтобы скинуть оцепенение? Негде. А силы-то уходит. Вспышка яркого света бьет по глазам. И тут же тьма распадается, возвращая меня обратно в обычный мир. Жутко гудит голова, а перед глазами все будто сквозь белесую светящуюся дымку вижу. Не уверен, но... Кажется, я видел перед самой вспышкой, как в кромешной тьме появился образ стилета. Но не уверен. Ну да, нащупываю стилет на месте в ножных. Показалось, однако... Пару секунд прихожу в себя. После того, что произошло, и дожидаясь, пока зрение вернется в норму. Уф! Мотаю головой, теперь вроде все нормально. А, черт! Машечьи глаза чуть меня не лишили, разума стоит. Вся бледная, будто всю кровь из нее упыри выкачали. Чуть накренившись вперед с безвольно обвисшими руками... и лишь синюшные в свете свечей губы слегка подрагивают, будто она пытается что-то произнести и не может. На ресницах блестят мелкие капельки слез. Выглядит едва ли лучше покойного Остапа, так и сидящего на полу, прислонившись спиной к стене. Черт, в голове гул стоит. Что же это такое сейчас было-то? Ничего не понял». Зажмуриваю глаза посильнее и снова открываю, в надежде, что белесая пелена окончательно исчезнет, и тут же делаю шаг вперед, ловя потерявшую равновесие Машу, начавшую оседать на пол. И когда только вскочить на ноги успела, и вроде она в порядке, если судить по крепко сжатым губам и зажмуренным глазам, даже пытается оттолкнуть меня в сторону. Но это квяло и тут же бессильно опускает руки. Да что тут вообще происходит? И чего она такая тяжелая? Ведь сущая тростиночка. А до лежанки я ее только волоком смог дотащить. Пытался на руки поднять, но она вся какая-то неудобная. Вот, стекает с рук. С трудом, но все же укладываю ее на ложе. Что-то бессвязно начинает бормотать, но так и не открывает глаза. «Черт! Да что же с ней такое происходит? И главное, я перестал ее чувствовать. Будто черное пятно передо мной, и все тут. Я про эмоции. Просто отрезает, и все тут. Или это просто мои способности исчезли? Не знаю. И что теперь делать? Как быть дальше?» Нахмурив брови, выпрямляюсь и оглядываю подсобку еще раз. «Ничего нового не увижу». Оно и понятно, но и смотреть на Машу в таком состоянии мне просто физически невыносимо. Одни вопросы в голове. Не знаю, сколько бы я еще думал так, куда бежать, за что хвататься, если бы в какой-то момент не почувствовал, что поблизости, кроме меня и Маши, есть еще кто-то живой. Оттенки эмоций, едва-едва уловимые, ощущаются на самом краю восприятия. Скорее всего, на улице. или во дворе завода. Тут же все посторонние мысли прочь. Ожидать, что тот, кого я почувствовал, окажется другом, в данном случае чересчур наивно, даже для меня. Угу, учитывая свеженькие трупы в комнате. Значит, это враг. И лучше будет, если я встречу его где-нибудь подальше, от начавшей метаться в бреду девушки. Кидаю взгляд на Машу. Что-то бессвязно бормочет, скидывая руки, которые тут же падают обратно на лежанку, мотает головой, а из глаз по-прежнему закрытых текут слезы. Знать бы, что с ней происходит, но я все так же не чувствую. Кого-то неизвестного, чьих эмоций не могу разобрать пока еще, видимо, из-за расстояния, чувствую, а ее нет. Нащупав рукоять стилета, легким движением обнажаю клинок и, не торопясь, скрадывая шаг, направляюсь к двери. Сложно обмануть самого себя. Страшно. Мне реально страшно. Но идти проверить надо. С Машей непонятно, что происходит, и устраивать схватку внутри дома не самое лучшее решение. Но не уверен я, что смогу справиться с кем-то на вроде этого. которого девушка заколола. А так, если вдруг на улице меня поджидает его сообщник, попробую ненадолго задержать. Возможно, Маша успеет прийти в себя, и у нее будет шанс сбежать. Перед распахнутой дверью на мгновение задерживаюсь, подхватываю свободной рукой шпагу пограничника, выпавшую из его рук. Не совсем привычный хват, да и тяжеловато по сравнению с учебными. Но арбалета, который бы мне сейчас пригодился, не имеется. Что ж, обойдусь этим. Все равно не по себе. Да чего уж там. Страшно и жутко. Но все же, собравшись с духом, вываливаюсь на улицу, хватая ртом ледяной воздух и зажмуривая глаза, откинутые ветром прямо в глаза снежного заряда. Толком... Не сориентировавшись, тут же прижимаюсь спиной к стене, выставляя перед собой шпагу и изготовив стилет для метания. Слава богам, мои приготовления не понадобились, да и по ощущениям тот человек, чьи эмоции я засек, так и не сдвинулся с места. Но вот конкретики все равно не добавляется. Различить точный настрой не получается, только общий фон и направление. Немного проморгавшись, все же открываю глаза. Ну да, чего-то я прям поддался страху. Застыл на месте, прижимаясь к твердым доскам стены подсобки. И тут же снова их зажмуриваю. Лучше бы не смотрел. На улице еще ночь, но вот луна светит так, что побоище во дворе предстает в мельчайших деталях. Я, конечно, довольно стойкий эмоциональный человек. Спасибо отцу. Но вот отрубленная голова с широко раскрытыми глазами в паре метрах от меня, это слишком. Да и в остальном не лучше такое ощущение, что тут мясник поработал. Снег под ногами сплошь темный, лишь с редкими проплешинами серебристой белизны, весело сверкающей в лучах луны. И что-то мне кажется, что темный оттенок снега это не разлитые ведра с краской. Да и портел, лишённые конечностей, говорит о том, что Остап, прежде чем отправиться на встречу с предками, неплохо поработал. Судя по покрою маск халатов, разбросанные вокруг останки принадлежат товарищам того убийцы, который внутри остался. С трудом справляясь с тошнотой, все же отлипаю от стены и, медленно стараясь не наступать на кровавые пятна, и лишний раз не смотреть на останки, топаю в сторону ворот, через которые мы сюда с Машей и попали. Тот человек, которого я почувствовал, он где-то там, точно. Чем ближе я к выходу со двора, тем явственнее чувствую его присутствие. Даже в эмоциях понемногу получается разобраться. Судя по всему, человек ранен, ему больно, но он терпит, гася боль раздражением, злостью и... Не знаю, как определить чувство, решимость или просто желание довести дело до конца. Нет, пожалуй, больше всего подходит слово «жажда». Жажда убийства. Мы увидели друг друга одновременно. Взгляды, лязгнув металлом, разошлись, чтобы тут же встретиться снова. Сомневаться в том, что передо мной друг или враг не приходится – Та же экипировка, что и у его мертвых товарищей. Вспышка злорадства в эмоциях и холодная отрешенность, увидевшего добычу хищника, старающегося не выдать своих намерений. Не скажу, что мой противник оставляет впечатление серьезного бойца чуть выше меня, под жарой, на мешковатом маск -халате. Лицо не разглядеть из-за маски, только глаза. Холодные... Блестят в призрачном свете луны как-то по-особенному. Мгновение всего лишь секунда, может, меньше, Которое чуть не становится для меня последней в жизни. Я просто не сумел увидеть летящий метательный нож, Обдавший меня слабым ветерком И воткнувшийся со звоном в стену рядом с моим ухом. Не увидеть, не ни почувствовать ничего. Сантиметр правее клинок вошел бы точно в мой глаз. Совсем недавно меня себя великим воином планировал изобразить точно такой же трюк с остапом, держащим в заложниках Машу. Но вот сейчас вдруг понял, я ничего не могу противопоставить опытным воинам ничего. И признаюсь честно, будь у пограничников желания меня убить, скорее всего получилось бы Да обучали, да умею, но чаще просто везло, как сейчас, И вот опять. Долго думая, а мой противник уже снова вооружен и готов к атаке, но почему-то медлит, не бросая второй нож. И чувство боли с его стороны будто усилилось. Все это я уже додумывал в прыжке. Воспользовавшись заминкой, умудряюсь заставить тело двигаться. Вытянув перед собой шпагу на манер копья, всем телом врезаюсь в убийцу, сбивая того с ног. Руку обжигает пламенем, и тут же по ней начинает стекать что-то теплое, а по мозгам бьет боль. Ну же моя собственная, которую не может заглушить даже разгоряченная опасностью кровь. Кажется, я все же наколол противника на лезвие шпаги, как бабочку на прутик. Но тут же лишаюсь оружия, застрявшего в чужом теле. Равновесие удержать не получается, поэтому мы валимся на холодный снег. Чуть ли не в обнимку. Уже лежа на сбитом с ног противнике, резко бью стилетом, стараясь попасть в шею. Короткий всхлип и резко обмякшее тело подо мной однозначно говорит о том, что я попал. Куда, правда, не знаю, как уже убедился не раз. Подаренного Пал Егорычем стилету вообще без разницы, что резать. Хоть голую кожу, хоть доспех. Но залеживаться сейчас не время. Резко откатываясь в сторону, крепко держа рукоят стилета, шпагу приходится отпустить. Боль в левой руке, которой я толком не могу управлять, напоминает о том, чем чревата моя задумчивость. Поэтому, едва разорвав дистанцию с поверженным противником, тут же вскакиваю на ноги и начинаю крутить головой по сторонам, опасаясь пропустить атаку еще откуда-нибудь. Несмотря на то, что чужих эмоций больше не ощущаю, вообще ничьих. А рана на руке, похоже, серьезная. Сам порез не видно из-за перекрутившегося рукава, но вот тонкая струйка крови, стекающая на серый истоптанный снег, как бы намекает, что нужно срочно предпринимать меры. Сколько там не опасны крови потерять? Пол-литра вроде бы или больше? Не помню. Надо перетянуть руку, но вот никак не могу оторваться от наблюдения за тем, как с моей руки течет кровь. Красиво! Еще и переливается оттенками красного в лунном свете, а еще боль уходит вместе с кровью. Вся боль и души, и тела так просто стоять, ничего не делая, все закончится само. Никто больше не умрет из-за меня, не придется убивать, бежать, прятаться. Все всегда проще, чем кажется. Только вот холодно очень. Аж зубы стучат и губы дрожат. Бр! Ненавижу холод. Хочу в тепло. Укутаться в теплое одеяло, сесть рядом с каминой в гостиной поместья и смотреть на волны тепла, идущие от открытого огня. Но никак не могу оторвать взгляд от играющей бликами струйки крови. Слабый ветерок... прибежавший неизвестно с какой стороны, чуть подернул струю крови волнами, рождая в моей голове странные образы. Сумрак лесной тропы, виляющий между деревьев, пронизывающий ветер, воющий где-то там, вверху, запутавшись меж крон. Холодно. Хочется кушать и пить. Ноги в низеньких ботиночках уже насквозь промокли и с трудом поднимаются. В какой-то момент просто останавливаюсь, не в силах идти дальше. Устал, Марк. Человек в надвинутом капюшоне, лица которого не получается разобрать, присаживается передо мной на одно колено, беря мои отубевшие руки в свои грубые ладони – И пытаясь их растереть, чтобы согреть. А мы скоро к бабушке придем. Вопросом на вопрос отвечаю я, насупив брови и надув обижены губы. А мама и папа будут уже там, я к маме хочу. Скоро, Марк, скоро. И еще совсем немного осталось. Голос человека кажется таким добрым и честным, что я верю ему. И, несмотря на жуткий холод и обиду из-за того, что мама с папой не пошли со мной, пытаюсь улыбнуться застывшими губами. Он собирается еще что-то сказать, но в это время вокруг резко темнеет, а из леса доносится жуткий вой, продирающий до костей. Человек вскакивает на ноги, отпускает мои руки и начинает озираться вокруг. Не знаю, откуда это знание, но я вдруг понимаю, что он чего-то сильно опасается. Нет, не боится. Опасается и беспокоится. Мне страшно. Поэтому, хватаю его за полуплаща и пытаюсь прижаться к ноге, спрятаться, укрыться, вой никак не утихает, отдаваясь в разных уголках леса. «Марк, ты чего, испугался, что ли?» Человек в плаще снова опускается рядом со мной на колено, чтобы глаза оказались на одном уровне. Съежившись от холода и страха, не отпуская полуплаща, лишь киваю головой. «Ну ты чего? Бояться не надо. Все будет хорошо». Тон успокаивающий, но я чувствую в нем легкую фальш и напряжение. «Вот». Мужчина сует руку куда-то под плащ в районе груди и достает клинок. всовывая его мне в руку. «Держи, если тебе станет страшно, просто вооружись, и тогда ты сможешь дать отпор любому, кто захочет тебя обидеть. Крепче держи». Мои пальцы плохо слушаются, и сжать рукоять не получается. Клинок падает на снег каким-то странным образом, зацепив острием ладонь. «Не сильно и даже не больно. Так ерундовая царапина». С удивлением смотрю на нее, не понимая, но недолго, потому что человек, с которым я шел через зимний лес, вкладывает рукоять клинка в мою ладонь и своей рукой сжимает пальцы. Запомни, Марк, как бы тебе не было плохо и тяжело, этот клинок тебя защитит. Человек чуть запнулся, будто раздумывая. А теперь, Марк, слушай и запоминай. Видишь?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 «Хорошо. Я слишком мал, чтобы понять происходящее, да и предвкушение скорой встречи с родителями плюс подаренный клинок полностью занимают мысли». «Ну все, Марк, давай беги. Только ни в коем случае не оглядывайся и не сходи с тропы». Чуть подтолкнув меня в спину, последнее напутствие дается будто в спешке. «И главное, не потеряй оружие». Но я уже сорвался с места, крепко сжимая клинок. Поэтому последние слова толком не расслышал. Я слишком мал, чтобы мне показалось странной красная снежная тропа в зимнем лесу и светящиеся лезвие клинка. И даже вой, ни на секунду не прекращавшийся, уже не так страшен. От клинка, зажатого в руке, по моему телу волна за волной проходит тепло. «Ай, черт!» Разжимаю правую руку, в которой стилет, и начинаю махать обожженной кистью, пытаясь хоть немного ее остудить. Вроде ничего серьезного, следов ожога на ладони нет. И это хорошо. Разогревшийся без причин стилет, который чуть не сжег мне руку, выбивает меня из этого странного видения, возвращая в реальность. Чувствую себя припаршиво, если честно. Немного кружится голова из набит, но уже не хочется умирать. Выкинув на время из головы видение, стараюсь придумать, чем остановить кровь, по-прежнему стекающую по левой руке. У пограничников должны быть перевязочные пакеты, очень, кстати, вспоминаю данный факт. Я ж их не обыскивал. Черт, надо вернуться в помещение. Вот только кидая взгляд в сторону такой далекой двери, Во всем теле слабость, и я не уверен, что смогу дойти. Да и сколько успею крови потерять за это время. Нужно придумать что-то срочно. Ремень. Точно. Вместо жгута подойдет. Левую руку уже перестаю чувствовать. Страшно представить, какая там рана. Если кровь так хлещет. Да, ремень. Где бы его взять только? Хотя о чем это я? Вот же лежит, опоясывая моего недавнего противника, чуть не отправившего меня на тот свет. Отгоняя воспоминания, не желающие покидать мой разум, наклоняюсь за стилетом и чуть не теряю равновесие, покачнувшись. Но все же удается устоять. Осторожно, одним пальцем касаясь рукояти клинка, леденеющий, и не скажешь, что пару секунд назад чуть руку мне не сжег». Крепко сжать рукоять и двигать к убитому мной. Наклоняться не решаюсь, боясь потерять равновесие. Голова пока еще не сильно, но уже кружится. Пытаюсь присесть на корточки, но вместо этого просто падаю на колени. Короткий взмах клинка и кожаная портупея, удерживающая поясной подсумок, на покойном распадается на две части. По-варварские но возиться с застежкой никакого желания нет совсем. Рукав уже насквозь пропитался кровью, хоть она уже и не течет сплошным потоком, но до сих пор не останавливается, да и руку не чувствую совсем. Это плохо, очень плохо. Выдергиваю разрезанную пополам портупею из-под тела, по пути сбив под сумок в сторону и тут же нахлестом оборачиваю ее выше локтя левой руки. На одной рукой затянуть импровизированный жгут, занятие то еще. Узел получается слишком слабо и все тут. Беру один конец в зубы, теперь уже получше. Пара оборотов ремня вокруг руки, чуть подзатянуть и двойной узел. Кровь не остановилась. Но это мы сейчас исправим. Так, куда я дел стилет? Когда ремень брал? Ага, вот он. Рукоять торчит рядом с ногой. Поднимаю клинок за гарду и осторожно, чтобы не отрезать себе еще и пальцы, подсовываю рукоять под импровизированный жгут. Так, чтобы получилось делать закрутку. Поворот еще поворот. Рука окончательно перестает чувствоваться, но и кровь уже не капает. Интересно, это потому, что мне удалось перетянуть артерию, поврежденную, или просто кровь в организме закончилась? Ха-ха! Хоть и не смешно! и если кое-чего вспомнить из курса медицины. Кажется, что к экзамену по ней я готовился сто лет назад, в какой-то другой жизни. То мое нахождение в сознании противоречит официальной науке. Из меня, наверное, уже литров десять крови вытекло. Но еще двигаться в состоянии. Правда, медленно и печально, но все же. И силы на исходе. Даже шпагу не получается выдернуть. застрявшую в теле последнего из напавших на наше укрытие. Да и черт с ней!» Зафиксировав стилет на манер шины свободным концом портупеи, чтобы не раскрутился, с трудом поднимаюсь на ноги. Обыскивать труп не стал. Только подсумок подхватил с земли, и все. Вдруг чего полезного найдется. Все, пора возвращаться в подсобку. Закрыв глаза несколько секунд, стою, застыв столбом, прислушиваясь к собственным ощущениям. Так, на всякий случай. Вдруг еще какой-то незваный гость нарисуется. Боец из меня, прямо скажем, в данный момент сильно не очень. Что ж, уж пора признать, то, что я был одним из самых сильных в лицее, на поверке оказалось одной большой иллюзией. Если бы не неимоверная удача, меня бы уже убили раз десять. «Спасибо моему богу-заступнику и Остапу!» Пока портупею срезал, краем глаза сумел заметить, почему этот, остывающий у моих ног убийца, промахнулся. Он был ранен, причем серьезно, если судить по дырке от шпаги и кровавым разводам на маскхалате. «Да, Остап, надо же, какой поворот!» «Ну, вроде все спокойно». Осторожно стараясь держать равновесие, но все же, качаясь из-за слабости от кровопотери, побрел в сторону входа в подсобку, где меня ждала Маша. Но одно обстоятельство не дает покоя. Сейчас не самое лучшее для отвлеченных раздумий, но никак не могу выкинуть из головы всплывшее воспоминание. Тогда на лесной тропе я нарушил обе просьбы неизвестного человека. Сначала обернулся, чтобы увидеть, как он, выхватив клинки, преграждает путь огромным зверюгом с горящими красными глазами, выходящим из леса, а потом, сойдя с тропы. Да и клинок, который он мне вручил, это ведь тот самый стилет, полученный от Пал Егорыча, сейчас выполняющий роль шины, или точная копия... Но нет, почему-то я уверен, что это именно он. Вот только как он у меня оказался, память никогда не задумывался над тем, что я не помню момент, когда вышел, когда меня нашел в лесу отец. А вот сейчас память зачем-то решила выглянуть из-за черной пелены, поманить видением и снова спрятаться за зыбкой вуалью забытья. И все же. Почему-то мне очень хочется знать, кто был тот человек в лесу. 10 лет назад. Великокняжеский тракт. Граница с кочевниками. Ну что там, Захарий? Купец первой гильдии Афанасий Петрович Строганов вылез из своего воска, чтобы размяться. Непредвиденная остановка, да еще и в таком месте, в пяти верстах от засечной черты Союза, настроение ему не поднимает. Караван из почти трех десятков саней, везущих меха из далеких, диких и ледяных западных земель. Лакомая добыча для местных кочевников. Посчитай одних соболей – на десяток пудов золотом загружено, а еще и их менее ценных шкурок, вымененных на разные безделушки у диких племен Запада, на такую же сумму. Это если в Великорусском Союзе продавать, столько выручить можно. Если удастся провести караван без потерь, да еще и до латинян, цена и вовсе за заоблачные выси уйдет. Походы на Запад за мехами – дело опасное, Сколько купцов ушло, и так не возвратилось обратно, ни с счесть. Но коли уж удача на стороне караванщиков, так весь риск окупается многократно. Можно смело уходить на покой до конца жизни. Вырученных денег хватит не только детям, но и внукам. Поэтому любая непредвиденная задержка, да еще так близко от безопасных земель Союза, сильно нервировала Афанасия Петровича. Вроде воин то не суетятся, находясь на своих местах по бокам от вазов, но все же. С ответом командир охранной сотни, к которому обращался купец, не торопится. Афанасий Петрович, вдохнув полной грудью морозный горный воздух, решает немного размять косточки, уставшие от долгой езды в тесном воске и пройти в голову каравана. Благо идти недалече. Пяток вазов пройти всего. Не торопясь прогулочным шагом, купец дошел до головного возка и застыл на месте, поежившись от холодка, пробежавшего внутри. Прямо посреди тракта, перекрывая проезд, лежала громадная туша зверя, размером больше клыкастых медведей, вокруг которой, с интересом рассматривая, ходит сотник. Афанасий Петрович совсем не разделял спокойствие охраны, не удосужившийся, изготовиться к бою. Он без труда сумел опознать мертвую зверюгу. Вот кадлак. И то, что он мертв, не имело никакого значения, потому что эти звери не ходят по одному. Правда, днем они не нападают, да и вообще редкость. Но кто знает. Все же любопытство пересилило опаску, и купец подошел вплотную к зверю. А волкадлаках. алкадлаках... Ходили такие страшилки, что ужас. Мол, пара таких зверюк без особого труда вырежет сотню воинов и даже ран не заимеют. Вот только давненько о них ничего слышно не было, тем более в этих местах. Все же, насколько помнит Афанасий Петрович, зверь этот теплолюбивый и больше на югах обитал, где его старательно истребляли люди». «Смотрите, Афанасий Петрович, какое чудище занесло в эти края!» Захарий, заметив приблизившегося владельца каравана, сотник тут же обращается к нему. «Повезло, что он мертвый!» «Чудище-то я вижу!» Нахмурившись, строгим голосом отвечает купец. «Почему охрана не готовится к бою? А если здесь еще такие ходят?» «Афанасий Петрович, если б тут были еще такие...» Мы бы уже с вами не разговаривали. С легкой усмешкой парирует сотник. Так чего зазря тревожится? Волк-одлаг, и откуда он только тут взялся? Купец хотел было уже устроить разнос Захарию, но махнул рукой. Сотник у него опытный, до этого ни разу не подводивший. Так чего волну гнать? И кто же его только завалить-то смог? Задумчиво себе под нос пробормотал Афанасий Петрович. завороженно рассматривая зверюгу, даже после смерти, внушающую уважение своими габаритами. «А вот это самое интересное!» Захарий, услышав слова хозяина и посчитав их вопросом, тут же отвечает «Вот, взгляните сами». Сотник, обойдя туловище зверя, остановился напротив огромной головы с массивными челюстями – из которых торчали клыки в поллокте длиной. Афанасий Петрович, пожав плечами, подошел к сотнику. «Ну и что?» «Посмотрите на правый глаз, Афанасий Петрович». Сотник, подойдя к голове, схватился за клыки зверя и с видимым усилием чуть ее повернул. Но я трогать пока не стал, мало ли что, за ведуном послал». Купец, подойдя вплотную, с удивлением увидел – просенькую, костяную рукоять клинка. Если судить по размеру, короткий кинжал или кортик, торчащую из глазницы волкодлака. На фоне огромной головы зверюги рукоять казалась не более чем соринкой».